укла. Одни ночи просто темны. Темнота других словно намекает, должно произойти что-то необычное и угрожающее. По всяком случае, это кажется правдой на окраинах, где огромное пространство между фонарями буквально вымирают по ночам, где ничего не происходит, где дверной звонок звучит почти вызывающе, а люди молят «давайте поедем в город». В садах особняков вздыхают на ветру корявые кедры, а из кустов становится все гуще, и всё вокруг глушит любое движение. Именно такой была эта ноябрьская ночь. Влажный бриз едва колыхал листья серебряной сосны, на узкой подъездной дорожке, что вела к лаврам, имению полковника Мастерса, Химбера Мастерса, в недалеком прошлом командира полка в Индии, человека заслуженного и именитого. Прислуги в особняке держали мало. В этот день у горничной был выходной, поэтому кухарка пошла открывать дверь, когда раздался резкий неожиданный звонок. Тут-то у нее и перехватило дыхание, наполовину от удивления, наполовину от страха. Недавно пробило десять часов, и громкий внезапный звонок вызвал тревогу. Моника, обожаемая дочь полковника, которой он не всегда мог уделить внимание, спала наверху. Кухарка не испугалась, что девочку разбудит этот звонок, как и не испугалась яростной настойчивости звонившего, Ее ввергло в ужас иное. Когда она открыла дверь, впустив внутрь пелену дождя, то увидела черного мужчину, стоящего на лестнице. Перед ней, под дождем, предстал высокий худой негр, державший конверт. По крайней мере, у него была темная кожа, так размышляла она позже. Негр, индиец или араб... Неграми она называла всех, у кого не белая кожа. На нем был желтый крашеный макинтош и грязная шляпа с широкими опущенными полями. А выглядел он будто дьявол, прости меня, Господи. Он резко протянул ей небольшой сверток, словно выхватив его из тьмы, и свет из холла полыхнул красным пламенем в его сверкающих глазах. «Это для полковника Мастерса», — шепнул он. «Лично ему в руки, и никому больше». И исчез в ночи, унося с собой этот странный акцент, пылающие глаза и злобный шипящий голос. Исчез проглоченный пеленой дождя, унесенный порывом ветра. Но я видела его глаза. Клялась на следующее утро кухарка горничной. Его горящие глаза, злобный взгляд, черные руки с длинными тонкими пальцами ярко-розовыми ногтями, и он смотрел на меня, смотрел на меня, будто смерть. Так ясно и внятно кухарка смогла рассказывать лишь на следующий день. А тогда, замерев за закрытой дверью, с небольшим коричневым свертком в руках, с наказом отдать его лично в руки полковника, она испытала некоторое облегчение от того, что хозяин не вернется раньше полуночи, и ей не придется тотчас же выполнять данные указания. Эти мысли принесли ей некоторое облегчение и помогли немного восстановить утраченное самообладание, хотя она по-прежнему стояла на месте, осторожно держа в морщинистых руках конверт, полное смутных сомнений и беспокойства. Посылка, полученная из рук загадочного черного незнакомца, сама по себе не была страшной, но все же кухарка испытывала явный страх. Возможно, инстинкт и суеверие завладели ею. Дождь, ветер, то, что она осталась в доме одна, неожиданный темнокожий человек — Все это лишь усугубило ее состояние. Неясный ужас коснулся ее. Ирландская кровь всколыхнула память предков, и женщина начала дрожать, словно в свертке было что-то живое, опасное, отравленное, даже дьявольское, и оно будто двигалось. Кухарка разжала пальцы, и посылка, упав на кафельный пол, издала странный и резкий звук, но осталось лежать неподвижно. Женщина внимательно смотрела на нее, но, слава богу, та не двигалась, лежала бездушным коричневым свертком. Если бы днем такой принес посыльный, то в нем могли бы оказаться продукты, табак или даже починенная рубашка. Кухарка все поглядывала на него, даже тронула ногой. Тот резкий звук озадачил ее. Но дела не ждали, поэтому она осторожно, несмотря на пробиравшую ее дрожь, подняла посылку. Сверток нужно отдать полковнику лично в руки. Не желая выполнять эту просьбу, женщина решила положить его на стол и рассказать обо всем утром. Да только полковник Мастерс, проведя несколько таинственных лет на Востоке, со сложным характером и деспотическими привычками, не был тем человеком, которому легко найти подход, а уж утром и подавно. Кухарка так и сделала. Без всяких объяснений оставила посылку на столе в кабинете полковника. Она предпочла проявить некоторую рассеянность по поводу столь незначительных деталей, как ее появление, ибо миссис Орелли, Боялась полковника Мастерса, и только его явная любовь к Монике помогала женщине увидеть в нем хоть что-то человеческое. О да, платил он хорошо. Иногда улыбался, к тому же был достаточно привлекательным мужчиной, хотя немного смугловатым, по ее мнению. Время от времени он хвалил приготовленное ею блюдо с карри, что ненадолго задабривало кухарку. Во всяком случае, они друг другу подходили, и она оставалась здесь, понемногу подворовывая. «Не сулит это ничего хорошего», — уверяла она на следующий день горничную, а уж эти слова лично ему в руки никому больше, и глаза этого чернокожего, и клацанье, с которым этот сверток упал на пол. «Ничего хорошего ни для нас», ни для кого другого. Такие вот черные мужчины не приносят в дом счастья и удачи. Ну и посылочка. Да еще эти дьявольские глаза. Что ты с ней сделала? Спросила горничная. Просила в огонь, конечно, ответила кухарка, осмотрев туз головы до ног. В печь, если хочешь знать. Горничная окинула ее недоверчивым взглядом. «Не думаю». Кухарка не нашлась сразу, что ответить. «Что ж», — наконец выдохнула она. «Знаешь, что я думаю?» «Не знаешь». «Так я скажу тебе. Там было что-то, чего хозяин боится. Вот что. Он чего-то боится. Я знаю это с тех пор, как начала здесь работать. Именно это ему и принесли». Он сделал что-то плохое в Индии. И этот долговязый негр принес ему в отместку эту посылку. «Вот почему я бросила ее в печь, понимаешь?» Она понизила голос до шепота. «Это был идол проклятый. Вот что было в этом свертке. И полковник...» «Он втайне ему поклоняется», — кухарка перекрестилась. «Вот почему я бросила его в печь, понимаешь?» Горничная смотрела на нее, затаив дыхание. «Попомни мои слова, малышка Джейн», — добавила кухарка и вернулась к своему тесту. На том истории и кончилась на некоторое время, так как миссис О'Рейли, будучи ирландкой, была более склонна к веселью, чем к слезам. Кроме того, она так и не призналась испуганной служанке, что не сожгла сверток, а оставила его на столе в кабинете, да и сама почти забыла об этом. В конце концов, не ее это работа открывать дверь. Она, что называется, доставила посылку, ее совесть была чиста. Таким образом, ее слова никто не запомнил, тем более, что в этом тихом и удаленном предместье ничего плохого не случилось. Моника по-прежнему играла одна и была счастлива, а полковник Мастерс оставался таким же властным и угрюмым, как всегда. Холодный влажный ветер все так же колыхал серебристую сосну, а дождь стучал в оконные переплеты, и никто больше не звонил в дверь. Так прошла неделя, довольно долгий срок в этом спокойном предместе. Но однажды утром колокольчик в кабинете полковника призывно зазвонил. Так как горничная была наверху, на звонок откликнулась кухарка. Полковник держал в руках полуоткрытый коричневый сверток. Сбоку свисала бечевка. «Я обнаружил это у себя на столе. Меня не было в кабинете уже с неделю. Кто это принес и когда?» Его обычно желтоватое лицо пламенело от гнева. Миссис Орелли ответила, смутно припоминая обстоятельства. — Я спрашиваю, кто его принес? — продолжал настаивать полковник. — Незнакомец, — промямлила она. — Не из тех, кто живет по соседству. Я его никогда прежде не видела. — Мужчина, — добавила она нервно. Как он выглядел? Вопрос позвучал, как выстрел. Миссис О'Райли очень удивилась. Темнокожий, заикаясь, пробормотала она. Совсем черный, если я верно его рассмотрела. Только он пришел и ушел так быстро, что я не успела разглядеть его лицо и А на словах резко оборвал её полковник. Она засомневалась. «Ничего!» — начала она, припоминая, как все было. «Он что-нибудь сообщил, я вас спрашиваю!» — угрожающе повторил полковник. «Ничего, сэр! Совсем ничего! И Исчез, прежде чем я успела спросить его имя и адрес, сэр. Но мне кажется, это был негр или ночная тьма. Не могу точно сказать, сэр!» Через минуту она бы разрыдалась. или потеряла бы сознание. Такой ужас охватывал ее перед хозяином, когда она начинала врать напропалую. Но в этот миг полковник избавил ее от возможных последствий, резко протянув надорванный сверток. Он, против ожидания, не стал расспрашивать дальше и даже ругаться, а отдал приказ, что выдавал овладевший им гнев и тревогу, да еще, как ей показалось, «Боль! Забери это!» «И сожги!» — зазвенел его командный голос, и посылка оказалась в ее протянутых руках. «Сожги!» — повторил он. «Или выброси куда-нибудь!» Полковник практически швырнул ей сверток, словно спешил избавиться от него. «Если этот мужчина вернется...» «Скажи ему, что посылка уничтожена!» По-прежнему со стадью в голосе продолжил он. «И скажи, что она не попала мне в руки!» Он особо подчеркнул последние слова. «Ты поняла?» Полковник словно швырял в нее слова. «Да, сэр!» «Конечно, сэр!» Кухарка развернулась и, спотыкаясь, вышла из комнаты. осторожно держа сверток на согнутых руках, стараясь не прикасаться к нему пальцами, словно тот мог укусить или ужалить. Но постепенно ее страх исчез. Ведь если полковник Мастерс обращался с посылкой столь пренебрежительно, то чего тогда ей бояться? И оставшись одна на кухне, в родном окружении, женщина открыла сверток. Отогнув толстый край бумаги, она заглянула внутрь и, к своему удивлению и разочарованию, обнаружила там светловолосую куклу с восковым лицом, которую можно купить в любом магазине игрушек за шиллинг и 6 пенсов. Самая обычная, маленькая, дешевая куколка. Ее мертвенно-бледное лицо было невыразительным, Волосы цвета соломы грязными, а корявые ручки лежали неподвижно по бокам. Закрытый рот как будто смеялся, зубов видно не было, а ресницы казались сделанными из старой зубной щетки. И вся она в своей бумажной юбочке выглядела какой-то безобидной, пустяшной и даже немного страшненькой. «Кукла!» — кухарка хихикнула, и весь ее страх испарился. «Господи!» — подумала она. «Ну, у хозяина и совесть, словно нечищенная клетка с попугаем, а может и того хлеще». Но женщина слишком боялась полковника, чтобы испытывать к нему презрение. Ее чувства скорее походили на жалость. «Во всяком случае», — подумала она, — «кто-то обошелся с ним очень плохо». «Верно, он ждал чего-то другого». но уж никак не грошовую куклу. Ее доброе сердце жалело его. Вместо того, чтобы выбросить или сжечь эту проклятую посылку, а ведь внутри оказалась вполне сносная куколка, кухарка подарила ее Монике. Моника же, редко получая новые игрушки, ее тотчас полюбила и клятвенно пообещала, сурово предупрежденная миссис Орелли, что отец никогда об этом не узнает. Ее отец, полковник Химбер Мастерс, относился к числу тех, кого называют разочаровавшимися. Судьба заставила его жить в окружении, которое он не терпел, карьера не оправдала ожиданий, любовь, а ведь Моника была плодом любви, по всей видимости, тоже. но он был вынужден терпеть ограниченный своей пенсией. Мужчиной он был молчаливым и резким, но не более того. Соседи его не то что не любили, скорее не понимали. Молчаливая манера поведения, смуглое и морщинами лицо делали его угрюмым в их глазах. Смуглость в тех местах означала загадочность – А молчаливость провоцировала женские фантазии. Это открытые и светловолосые тотчас вызывают симпатию и добрую реакцию. Полковник очень любил бридж и слыл первоклассным игроком, поэтому играл каждый вечер и редко когда возвращался раньше полуночи. Естественно, игроки его охотно принимали, а тот факт, что дома его ждал обожаемый ребенок, Несколько сглаживал ореол таинственности. Моника, хотя ее и редко видели, нравилась женщинам соседних особняков. И чтобы не гласили сплетни об ее происхождении, все признавали, что «он ее любит». Тем временем для Моники эта кукла стала настоящим сокровищем, ее столь бедной игрушками и играми жизни. То, что этот секретный подарок от отца – лишь добавляла кукле привлекательности. Много других подарков попало к ней точно так же, но она не придавала этому значения. Вот только он никогда прежде не дарил ей кукол. Поэтому она вызывала у девочки особый восторг. Никогда-никогда Моника не выразит явно своей радости. Пусть все останется и ее секретом, и его тоже — но это лишь увеличивало ее привязанность к игрушке. Она любила отца. Его молчаливость была тем, что она обожала и уважала. «Такой уж мой папа», — говорила Моника, когда получала новый тайный подарок и всегда инстинктивно чувствовала, что ей не нужно его благодарить, что это часть их любимой игры. Но эта кукла была особенно прелестна. «Она более живая, чем мои мишки», — сказала Моника кухарке, когда внимательно изучила куклу. «Почему он купил ее?» «Ой, она даже говорит со мной!» И девочка начала обнимать и ласкать эту практически бесформенную игрушку. «Это моя дочка!» — воскликнула она, прижимая ее к щеке. Мишки не смогли бы быть ее детьми. Они ведь не люди, тогда как кукла вполне подходила на эту роль. Кухарка и гувернантка осознали, что игрушка привнесла уют в этот мрачный дом, а еще надежду и материнскую нежность, чего игрушечный медвежонок дать не способен. Ребенок, человеческое дитя, и кухарка, и гувернантка, они обе видели, как Моника получила подарок. том рассказывали, что девочка открыла посылку и, рассмотрев куклу, издала восторженный крик, сходный с криком боли. В нем было столько неистового ликования, словно инстинктивное отвращение оказалось тотчас сметено, вытеснено всепоглощающей радостью. Именно мадам Йоцка вспомнила, но уже гораздо позднее, это противоречие. «Теперь, когда вы меня спросили, «Я припоминаю, что Моника взвизгнула», — признавала миссис О Рейли позже, хотя тогда она не придала этому значения, сказав только «Милочка, ну не прелесть ли?» А мадам Йоцка предостерегающе добавила «Если ты, Моника, будешь так сильно ее прижимать, она не сможет дышать». Но Моника продолжала в восторге сжимать куклу, не обращая на них никакого внимания». Маленькая, дешевая кукла с волосами цвета соломы и восковым лицом. Печально, что узнаем мы об этом странном случае лишь через, что называется, вторые руки. А основную информацию черпаем из рассказов кухарки, горничной и какой-то сомнительной иностранки. Определить, где изложенные факты пересекают незримую границу фантастического – Можно лишь с помощью внимательного ока микроскопа. Под микроскопом ниточка паутины новозеландского паучка кажется толстой, как канат, но если изучать ее по информации из вторых уст, она истончается до полной невесомости.